Матильда Серао «Разлад». «Так вы любите меня?» — спросила она. «Люблю. А вы?» — спросил он. «Я вас тоже люблю». Но почему они не были счастливы после этого признания? Почему на обоих осталось это облако печали? Вы очень опоздали, сказать мне это, прибавила она. Очень. Впрочем, и вы тоже. И я, повторила она. От чего же вы так запоздали? От того, что не был уверен в своей любви к вам и не хотел обмануть ни себя, ни вас. Сомневались? Может быть, я вам не нравилась? Сказала она. Вы мне нравились, и нравитесь бесконечно. Ваши глаза такие живые, и так часто полные грусти. Ваши губы всегда такие свежие, на которых улыбка принимает столько новых и странных форм, привлекают меня неотразимо. Я обожаю ваши прекрасные руки, и когда представляю себе, что они могут с медленной лаской пройтись по моим волосам, меня охватывает долгий трепет. От вашего существа веет обаянием молодого и прекрасного тела, созданного для любви. И у меня нет сил победить его. Ну? Ну и все это иногда исчезает. Наступают дни и целые периоды, когда вы совсем не нравитесь мне. Ни ваш взгляд, ни ваша улыбка не доходят до меня. Они кажутся мне бледными, безжизненными. Или, может быть, «Я не чувствую. Делаюсь глухим и слепым к их выражению. Вы кажетесь мне манекеном, а не прекрасным созданием. В такие минуты я мог бы остаться с вами наедине, вдали от шума и суеты, в обществе которого страстно желает каждый любовник. И я не взял бы вашей руки, чтобы поцеловать ее. Не сказал бы ни одного слова любви». «Странно», — пробормотала она, — «и еще хуже». Должен ли я сказать это худшее? Вы не обидитесь? Не обижусь. Говорите. Случаются периоды еще хуже. Тогда мне все в вас не нравится. После равнодушия я чувствую отвращение, раздражение, чисто физическое. Ваши глаза кажутся мне нахальными, лживыми, жесткими, такими, в которых никогда не может вспыхнуть нежность. Выражение вашего рта и в разговоре и в улыбке проявляется что-то ненавистное, в высшей степени противное. Всякое ваше движение кажется мне искусственным и неловким. Вся вы тогда лишены для меня гармонии, являетесь диссонансом, раздражаете мои нервы, и я должен бежать, чтобы не быть грубым с вами. Так, да. А потом? Потом, не знаю как потому что переход от меня ускользает. Приходит такой день и час, когда вы вдруг снова являетесь передо мной во всем вашем обаянии. Может быть, причиной тому платье, которое особенно идет к вам, более нежное выражение глаз, что-то кроткое в улыбке, усталая и трогательно-покорная поза вашего прекрасного тела, беглое прикосновение вашей милой руки к моей, не знаю. Но тогда прежняя очаровательница все более и более меня увлекает, и я опять в ее власти. И только поэтому вы не были уверены, что любите меня. И по другим причинам я вас слушаю. Вас огорчает это. Но ничего, то же явление, что происходит между нами в сфере физической, всегда переносится и в нравственную. Вы знаете, я всегда восхищался вами, потому что в вашем характере есть что-то абсолютно индивидуальное, потому что под всяким блеском ума я открыла в вас такое же чувство жизни, потому что ваше сердце, несмотря на заблуждение, казалось мне добрым, потому что среди неизбежных развращающих влияний вы сохранили столько детской наивности. Это так ново в нынешней женщине и так неожиданно в вас, что я влюбился в вашу душу. И теперь. Влюблён. Но не всегда влюблены. Не всегда. Вы наимену-то всё, что вы не скажете, кажется мне бесцветным и бессмысленным, как щебетание глупой птички. И я себя спрашиваю, действительно ли за вашим белым лбом скрывается мысль? Мне кажется, у вас ум самой заурядной неинтеллигентной женщины, что ваша доброта — лишь обычная слабость женского сердца. Это вульгарная неспособность ненавидеть, делать зло, что так часто и несправедливо смешивают с добротой. Ваша чувствительность кажется мне нелепой, а ваша наивность производит на меня впечатление глупого ребячества. Печально. Еще не все. А после этого наступает период раздражения нравственного. Тогда... Да, тогда я... Не только сомневаюсь в своей любви к вам, но чувствую, что вы становитесь для меня так ненавистны. Во всех отношениях я считаю вас фальшивой. Холодной, когда вы взволнованы, лицемерной, когда расстроены, злой, когда шутите, коварной, когда откровенничаете, и вообще лживой, лживой в проявлении доброты, лживой в защите справедливости, лживой в наивности, в нежности, не к правде никогда дальше И вдруг услышу звук вашего голоса, одно слово, случайно прочту письмо, посланное вами другому, узнаю цель вашей прогулки или визита, к кому-нибудь увижу следы в ваших прекрасных глазах, что-нибудь подобное, незначительный и мимолетный факт, и я вновь весь отдаюсь прежнему очарованию. Но тогда при таких колебаниях, как вы дошли до такой уверенности в своей любви ко мне? «Слушайте, вы знаете, у меня характер чувствительный и темперамент влюбчивый, поэтому любовь играет большую роль в моей жизни. Я любил несколько раз страстно и глубоко, я сам весь принадлежал женщинам, стоили они меня или нет, были достойны такой любви, я не знаю. Знаю, что им и любви я отдавался с увлечением». Но отдавая им себя, свои мысли, свои чувства, я замечал в тайнике моей души уединенную, часто скрытую, но постоянную мысль о вас. А когда я вас полюбил, то уже другой не любил. Нет. Я был занят только вами, я следил за всеми переменами в вашей жизни, и ничто в ваших поступках не было для меня безразлично. Бывало, отправляюсь на любовное свидание, самое желанное. Встречаю вас и тотчас делаюсь рассеян. Возвращаюсь со свидания спокойной, счастливой, усталой и вижу вас на улице, и всего меня охватывает трепет. Переставал ли я когда-нибудь думать о вас? Постоянный интерес к вам, к вашей жизни сопровождал все мои чувства к другим женщинам. В любви и в страданиях я не изменял этой мысли, этому интересу. И если критерий любви – абсолютная, безусловная преданность, если нужно отдаться всецело, а утаить хотя малейшую частицу себя, быть неверным, что я изменил всем любимым мною женщинам для вас. Только поэтому вы убедились, что любите меня? Нет. У вашего сердца тоже были часы страсти, не правда ли? Да, сказала она. И ошибки? Да. Как я страдал в эти часы! Какая упорная и страстная ревность к вам и к тому, кого вы любили, охватывала меня! Какая пытка! Долго и утончённо, из-за всякого нового подозрения, из-за всякой новой догадки. Какая тайная мука, не тайная, впрочем. Потому что разве вы не замечали? Скажите, ведь вы замечали. Всегда, каждый раз, как я была близка к тому, чтобы полюбить кого-нибудь. Мысль, что вам это причинит страдания, меня сильно смущала. Я отказывалась потому что чувствовала всю вашу ревность. Я угадывал, когда вы были готовы сделать новую ошибку, и приходил к вам, говорил с вами, помните, иногда очень резко. Это вас останавливало, я знаю. Но тот раз, роковой, ничто вас не удержало, ничто не могло удержать. И мне, который любил вас, пришлось быть свидетелем вашего падения. Как это ужасно! Какие мучительные ночи провел я, видя вас униженной, погибшей, опозоренной. Не только в глазах общества, это еще не так важно, но в моих и в ваших собственных глазах. Это любовь. Значит, вы меня любите? Спросила она еще. Да. А вы? Я вас люблю. Давно? «Это правда?» — спросил он очень давно. «Почему же вы никогда не высказали мне этого?» «Потому что это вы, а не другой. Я боялась вас». «Боялись?» «Да. Я очень боялась вас, что моя любовь не даст вам счастья, что сама не буду счастлива с вами». «Грустно», — сказал он. «Грустно», — как эхо повторила она. «С того дня, как я вас узнала, меня постоянно влекло к вам, а я убегала, как от неизвестной опасности. Я всегда с чувством безграничной нежности таила желание принадлежать вам, считать вас своим на всю жизнь, быть вашей любовью, а потом с годами вашим лучшим другом лучшим из ваших друзей, единственным другом. Какая мечта? Ну, на всякий раз, когда мне казалось, что для меня, для вас приближается осуществление ее, что она принимает форму, начинает воплощаться, меня охватывал непобедимый ужас. Да почему ж? Я вам сказала. Я ждала. Я боялась непоправимого несчастья для нас обоих. Мы слишком разнимся между собой, а в иные минуты слишком похожи друг на друга. Мы оба слишком требовательны, до придирчивости, оба влюблены и в то же время недоверчивы, раздражительны и, кто знает, может быть, презрительны друг другу, ревнивы и неверны. Вместо гармонии и взаимного понимания мы пугаем и мучим друг друга. Мы способны на всякую жертву, но также способна упрекать за нее, грубо и жестоко. Мы оба с бурным прошлым, бурным и, увы, воскресающим при каждом любовном кризисе, оба с сомнительным будущим, без веры в себя и в любовь. — Это причиной вашего страха? — воскликнул он. — Да, — тихо сказала она. Минута молчания. «Как же вы победили этот страх?» — спросил он, прерывая молчание. «Так же, как и вы, свое сомнение. То есть, я думаю, что существует рог, таинственно соединяющий людей, которые должны любить друг друга, принадлежать друг другу. И после долгой напрасной борьбы с ним приятно отдаться ему, уже безо всякого сопротивления, без усилий. Я чувствую, что стоит рисковать благополучием идти навстречу страдания для того, чтобы разделить хоть капельку любви с таким именно человеком, желанным и страстно призываемым, чувствуя, что не следует умереть, не испытав именно такой любви, о которой так долго и напрасно мечталось. «Правда», — сказал он, — «не этим ли и вы побороли глубокое и упорное сомнение в своей любви?» «Да, так и я». Поборола свой страх, заключила она. Но искренние, откровенные слова, которые они произносили, стояли между ними, в воздухе, вокруг них, в мыслях, в их сердцах. И то, что никогда не было сказано ими, они знали. И другие слова, более интимные, более жгучие, более искренние, На из них, скрытые в тайнике сердца, сама истина души, последний ее крик, чувствовались им в смутном, но горестном откровении. И молчание их стало мучительным, и невыносимо долго тянулось. Каждый из них был поглощен собственными мыслями, их волнение дошло до высшей степени, они были немы. Может быть, В этом оцепенении каждый из них хотел заговорить, каждый обвинял себя в напрасном раскрытии печальной тайны своей души. Но слова были сказаны, звучали в их голосе, струились в воздухе. Каждый чувствовал, как они дрожали в его мозгу. И вернуться назад было невозможно. Она первая прервала молчание. Ее поразил собственный голос, как будто она никогда его не слыхала. И он был поражен этим голосом, как чем-то неожиданным. — Вы любите меня? — спросила она. Он не ответил. Он думал. — Вы любите меня? — снова спросила она быстро. — Не знаю, — сказал он. Вы не можете этого знать? Не могу. Вы не можете быть сильнее вашего сомнения? Нет. А вы меня любите? Может быть, сказала она, но я не должна вас любить. Не решаетесь, не решаюсь.